«Запрещаются повсеместно предсказания и лжепредзнаменования. Чувствуйтесь!» Затем пункт третий. «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы. Что вы на это скажете?» «А вдруг все это обнаружится или страной дойдет до начальства? Кто в ответе?»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 Начал я опять умильным тоном. «Конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, придоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне, не трогать этих женщин?» Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы. «Хорошенькую вас ружьишка, небрежно уронил он, не переставая барабанить. «Славная ружьишка!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 «Я на стволы-то главным образом оливовался. Великолепная вещь, просто, можно сказать, сокровище».